Глава 11. Третий соправитель человечества Разговор с первым советником состоялся сразу же после завершения беседы с Герд Улинатар и заставил меня серьезно задуматься. Маг-прорицатель сообщил, что победа на Поко-Поко будет иметь очень серьезные последствия на политической арене виртуальной земли. Десятки человеческих фракций, ранее весьма скованных дефицитом космовалюты, разом обрели миллионы и миллионы драгоценных кристаллов Гекхо, а кроме того, собственные космические корабли А это не только открывшаяся возможность закупок в космосе оружия, техники и снаряжения, что в целом для земли неплохо, но ещё и ускоренное развитие игровых нод и возможность достижения четвёртого, пятого и более высоких уровней развития гексагонов, которые невозможны без сложных дорогостоящих построек, требующих редких, обычно закупаемых в космосе за валюту материалов. По словам Герт МакПиу Унроя, не пройдет и полутора недель. Именно в такой срок мой первый советник оценивал обучение экипажа и доставку закупленных материалов на Землю. Как по всей виртуальной планете, начнется строительный бум. Земные фракции на перегонки начнут прокачивать уровни своих нот, массово вводить новых игроков и захватывать соседние пустые территории, очень быстро осваивать их и вводить в игру еще больше игроков, что в свою очередь еще сильнее разгонит развитие и экспансию. Взятие Поко Поко по факту послужила катализатором, который во много раз ускорил освоение виртуального мира. И вот тут реликту нужно действовать на опережение и за оставшиеся 8-10 дней постараться взять все пустые ноды, до которых мы только способны дотянуться, поскольку потом многие из этих территорий будут уже принадлежать другим фракциям, и получить их под свой контроль будет проблематично. На ближайшие дни именно захват новых игровых нот и расширение территории должно стать приоритетной задачей, от выполнения которой во многом будет зависеть не только итоговая политическая карта виртуальной планеты, но и возможность сохранения двух альтернативных миров Земли. Соправитель Камар Лафин, мне нужны люди, грузовые звездолеты и много кристаллов. Очень много людей и кристаллов. Маг-прорицатель посмотрел мне прямо в глаза, давая возможность читать свои мысли, чем я тут же воспользовался. Да, советник был максимально откровенен и настроен предельно серьезно. Истекали последние дни, когда пустые ноды виртуальной планеты можно просто освоить или захватить у едва разумных NPC аборигенов. Вскоре эта возможность исчезнет, и каждую новую ноду придётся брать силой или путём сложных дипломатических переговоров. А поскольку нашей целью является контроль над более чем половиной игровых гексагонов к концу обратного отчёта, в ближайшие дни придётся выложиться по максимуму. Мой советник предлагал оперативно захватить береговые ноды, ноды вдоль судоходных рек, спорные и находящиеся возле соседей. Кроме того, продвинуться сразу по нескольким направлениям на 3, 5 и даже 8 гексагонов вглубь пустых земель и ухватить таким образом обширные ничейные пока что территории, окружив их со всех сторон нодами с клаем фракции Реликт, чтобы потом уже в более спокойной обстановке заняться освоением. План был крайне амбициозным. Одновременно предполагалось начать постройку фортов в полутора сотнях гексагонов, чтобы через 4-5 дней заполучить там клайм первого уровня и расширить территорию фракции Реликт более чем в 2,5 раза, но на этом не останавливаться и двигаться вперед, используя новые территории для дальнейшей экспансии. Через 10 дней, когда наши соседи по виртуальной земле освоят трофеи с Поко-Поко и раскачаются, они уже не узнают политическую карту. Фракция Реликт и без того самая крупная из всех земных, к тому времени будет уже контролировать порядка 500 игровых нод, что составляет 17% всей территории планеты. Ещё примерно такую же площадь мы резервируем за собой, окружив со всех сторон своими нодами и оставив на потом Звучало грандиозно и многообещающе, вот только и ресурсов такой план требовал просто колоссальных. Я считал информацию, которую желал донести до меня Герт МакПиу Унрой. В масштабной экспансии предполагалось задействовать не менее 100 тысяч игроков, которые в ближайшие две недели будут заниматься исключительно освоением новых территорий. Для этого на землю с Покопоку придется вернуть фактически всех бойцов фракции «Реликт», поскольку они сейчас нужнее дома. Даже работающий не по специальности игрок-боец и то принесёт пользу общему делу, хотя и по профилю работы тоже будет предостаточно. Хищные животные и агрессивные NPC никуда не делись, и территории от них придётся жёстко зачищать. Так же советник предлагал не скупиться и нанять не только всех возможных разумных NPC, но и заключить двухнедельные или месячные контракты с максимально возможным количеством игроков строительных профессий из других земных фракций. Если людей не хватит, нанять в космосе специалистов гекко или строителей других рас и максимально быстро доставить их на виртуальную землю. Так мы не только обеспечим фракцию Реликт достаточным количеством игроков для экспансии, но и усложним задачу нашим соседям, которые вскоре схватятся и тоже захотят расширяться. Всё выглядело логичным, и я полностью одобрял такой план. Вот только считал в мыслях собеседника сумму, которую запрашивал первый советник, и мне резко поплохело. Для успешного выполнения первого этапа масштабной экспансии Магу-прорицателю требовалось не менее 250 миллионов кристаллов. Более чем по полтора миллиона на каждую приобретаемую новую ноду. Фантастически дорого, особенно если учитывать, что покупка материалов для форта первого уровня стоила не более 50 тысяч кристаллов. Но даже эта колоссальная цифра меркла перед суммой, необходимой для успешного завершения второго этапа экспансии 250 новых игровых гексагонов. К тому же на этом этапе планировалась колонизация трудных для освоения зон: высоченных гор, непроходимых болот и опасные экваториальные сельвы, арктических ледяных территорий. Взять их под свой контроль было необходимо, чтобы замкнуть периметр и отрезать более благоприятные территории от посягательств соседей. Этот этап экспансии мой советник оценил в 400 миллионов кристаллов. Навык пехотинка повышен до 181 уровня. Навык мистицизм повышен до 116 уровня. Получен 130 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. Я разорвал ментальный контакт и с трудом отдышался. 650 миллионов кристаллов. Это половина от той суммы, которую Гекко запрашивали за освобождение человечества от вассального долга и обретение независимости. Я попросил первого советника расписать подробнее, откуда взялись такие астрономические суммы. Гердт Макпиу явно подготовился к такому возможному вопросу. Сразу же касанием активировал следовавшего за ним миниатюрного робота-секретаря, и тот развернул в воздухе голограмму с таблицами, графиками, выписками с ценами и объёмом необходимых материалов на ближайших космических станциях, а также стоимостью доставки и выгрузки на земле. К сожалению, ошибки в расчётах не было. Материалов и строительной техники требовалось очень много, в том числе дорогостоящих плазменных буров для прокладывания туннелей в горах, грузовых антигравов, гравитационных кранов установщиков понтонов и мостов, мощных помп для откачки воды, сотен вездеходов и тягачей. К тому же вся техника и стройматериалы требовались срочно и с доставкой до места, да и оплата труда десятков тысяч квалифицированных игроков тоже влетала в серьезную сумму. Собственно, а что я хотел? Тотальное доминирование и прямой путь к победе в гонке по освоению виртуальной планеты с другими земными фракциями и не могли стоить дешево. Следующие 40 минут мы с первым советником проверяли все эти цифры и пытались сократить расходы. Мой кунг, можно сэкономить, если пригласить тех гекко, что просили убежище. Их найм наверняка выйдет дешевле, чем приглашение совсем посторонних игроков. К тому же грузовики клана Турлайны можно использовать для доставки товаров на землю. Также мой кунг может поговорить с королевой кентавров Филирой. Возможно, с учетом дружеских отношений Филира пойдет на уступки, и оплата труда ее подданных будут стоить для нас чуть дешевле. Тем более, что строительство на южном полуострове по большей части завершено. Освобождается около 13 тысяч NPC кентавров и минотавров, которых можно перекинуть на другие стройки. После устроенного нами мозгового штурма сумму удалось несколько снизить, но совсем немного, процентов на 3. В любом случае денег требовалось очень много, причём уже сейчас Гертмак Пью ждал моего решения. Я же не спешил с ответом. Сумма была запредельной, и я, честно говоря, пока что даже не представлял, где такие деньжищи раздобыть. Все взятые фракции Реликт на Поко-Поко, богатые трофеи и моя компаньёнка Улинетар оценила в 128 миллионов кристаллов. Ещё примерно 20 миллионов имелось у меня лично. Но даже вместе взятой суммы все равно не хватало даже для осуществления первой части плана, не говоря уже о более дорогостоящем втором. К тому же, кроме масштабной экспансии, у моей фракции имелись и другие неотложные заботы, требующие финансирования. Наконец, я решился и озвучил первому советнику, что уже сегодня переведу 100 миллионов кристаллов, чтобы столь важная и масштабная операция поскорее началась. Но вот с остатком суммы придется подождать, как и со сроками начала второй части экспансии. «Мой Кунг, но это...» Герт МакПиу резко замолчал на полуслове, по-видимому, едва сдержавшись, чтобы не разродиться бранными словами. Соправитель Камар Лафин, этой суммы критически недостаточно, и теряется весь смысл проведения стремительной операции. Зачем тогда фракции Реликт платить в три драгоза за новые ноды, если продвижение будет неполным и не позволит отрезать обширные ничейные земли от посягательств наших соседей? Это как логическая игра Го из вашего мира, где для победы нужно огородить своими фишками самую большую площадь игровой доски. Так и у нас. Мы спешим, платим втридорога, но зато выставляем заслоны своих нот, не позволяя соседям покуситься на обширные пустые территории, которые мы потом возьмём себе уже без всякой спешки и закрепим доминирующее положение среди фракций земли. Да понял, я понял. Я тяжело вздохнул и опустил голову. Полумерами тут ограничиться было нельзя. Грандиозный план требовал и соответствующих вложений. Хорошо, советник. Сегодня же переведу 145 миллионов кристаллов. Это все, что имеется у фракции «Реликт» и у меня лично. Да, знаю, суммы не хватает, но я плотно займусь поиском средств для продолжения стройки. Крон Клаа намекал на щедрое вознаграждение в случае успеха дипломатической миссии, но, боюсь, этого тоже не хватит и придется поднапрячь у Ленетара и ее родственников, а может даже заложить часть имущества. В любом случае, как только появятся дополнительные средства, я их оперативно переведу. Мак-предрецатель низко поклонился и заверил меня, что сделает всё возможное для выполнения масштабной и очень важной задачи. А потом в редком для себя порыве откровенности признался, что перед разговором со мной предполагал как минимум вдвое большую сумму. Нет, на успех первой части это не повлияет, но вот второй этап экспансии без серьёзных финансовых вложений начать не получится. Кстати, Герд Макпиу, что за история со строительством генератора планетарного щита фракцией Лашин? С чего бы это они вдруг решили так потратиться? Желают всё-таки выдвинуть своего кандидата на роль третьего соправителя человечества? Мой собеседник, заметно загрустивший, было после известия о серьёзном недостатке денег у фракции, выдавил из себя подобие улыбки. «Желать-то они может и желают, вот только кто же им это даст? Я посчитал, что хватит семьи Лошин и шести представителей в Совете правителей. Это очень много, больше только у семьи Лаварес и нашей группировки Лафин. Обязательно построить в срок генератор планетарного щита – это оплата династии Лошин за сразу шесть представителей в Совете магов-правителей, а также своего рода извинения за то, что их предыдущий глава был упрям и недальновиден. Кстати, сегодня должны состояться его похороны». Несчастный случай, так прозвучало в официальном сообщении. Тогда не понимаю. Признаться, я-то предполагал, что третьим соправителем будет кто-то из семьи Лошин. Кого же ты присмотрел? «Мой кунг. Сперва я тоже рассматривал вариант с кандидатом от фракции Лошин, но затем пообщался с малышкой Лэнг Суэтан Лаварес, выслушал ее рассказ о магической дуэли с ищущей правду императора, а также том, что девочка подслушала из мыслей собравшихся. И у меня возникла идея поинтереснее. Что если роль третьего соправителя человечества предложит дочери Георга Первого? Естественно, я имею в виду кронпринцессу Де Яну Руэлл Георг Тон Месвель, поскольку другие дети императора магии, похоже, не обладают». «Что?» Он с ума сошёл. Видимо, недовольство или растерянность отразились на моём лице, поскольку советник тут же поспешил всё подробно объяснить. Нет-нет, Кун Камар, я вполне серьёзно. Да, крон-принцесса Дея пока что мала, к там уже проживает очень далеко от земли. У неё, скажем, прямо нет никаких прав быть соправителем могократического мира. Но я вижу интересный ход. Десятая директория сейчас обезглавлена и погружена в хаос. Династия Лаун всё никак не может разобраться со своими внутренними ссорами, возникшими после смерти сильнейших их магов. Мой Кунк может надавить на лидеров противоборствующих группировок своим авторитетом и поставить перед выбором либо силовое решение их конфликта с привлечением миротворцев из других директорий и лишение десятой директории статуса независимой. Лейбани объявляют крон принцессу Де Яну Ройл и Нокий Тон Месвель своей новой правительницей и таким образом заканчивают затянувшийся конфликт за власть. Они однозначно выберут второй вариант, в этом нет никаких сомнений. В качестве пряника после такого кнута я зарезервировал два места в Совете магов-правителей за династией Ла Ун, это сгладит их недовольство. Поскольку я никак не отреагировал на столь неожиданное предложение, маг-прорицатель продолжил убеждать меня. Крон-принцесса Деяна Ройл и Ноки Тон Месфель – родная дочь могущественного императора, так что в ее благородном происхождении и праве занимать столь высокий пост никто не усомнится. К тому же Лэнг Деяна, как говорят, очень сильный псионик, даже, возможно, самый сильный из всех псиоников империи. Сочетания двух этих факторов уже достаточно, чтобы серьезно рассматривать кандидатуру этой девочки на роль третьего соправителя. К тому же судьба Дэи плотно связана с землей и вашим сыном. Я вижу это в линиях вероятного будущего. И когда уладится формальность и с ее назначением главой десятой директории, не останется никаких препятствий для того, чтобы девочка стала третьим соправителем человечества. Ей 9 лет. Ну какой из Дэи соправитель человечества? «Вы правы, кунг Камар Лафин. Крон принцесса пока что слишком юна для такой роли. Поэтому ближайшие 12 лет править от ее имени будет назначенной главой семьи Месфель регент. Возможно, этим регентом станете именно вы, мой кунг. Законы это не запрещают. Или император Георг Первый назначит кого-то другого. И, наконец, вишенка на торте». Ответьте честно, кун Камар Лафин. Неужели Георг I позволит хоть кому-то захватить землю, планету, одну из правительниц, которая является его родная дочь? Да ни за что на свете. Вся мощи империи обрушится на любого агрессора, кто посягнёт на то, что император считает принадлежащим его дочери. Я с сомнением покачал головой. Всё, конечно, звучало красиво, и говорил Мак при рецатель достаточно убедительно, но я постарался вернуть Герт МакПиу из пустых мечтаний в реальный мир. Империя находится очень далеко и не сможет оперативно повлиять на происходящее вокруг Земли. Звездалётам Империи понадобится где-то 10 лет на то, чтобы прибыть на сигнал о помощи, или всего 40-50 дней, если Свора Мелифатов разрешит флоту Империи пользоваться цепочкой своих варп-маяков. Моментально возразил мой советник К тому же, важен не столько факт прибытия флота Империи, сколько сама возможность такого события. Ни Гэгхо, ни Мейлонцы, ни другие наши соседи не станут даже рассматривать планы захвата Земли, если менее чем за два месяца после начала агрессии им придется срочно убираться в Освояси. С ворами Лейфатов тоже в таком случае можно не опасаться. Во-первых, у них сейчас своих забот полно, и им сейчас не до новой войны. Во-вторых, свор ограничат с Империей Георга Первого, что послужит сильным сдерживающим фактором. Что ж, в словах советника имелось рациональное зерно. Одно дело война с человечеством Земли, у которого космического флота-то фактически и нет, да и кроме Гекхо нет никаких защитников. И совсем другая война с объединенным человечеством, которое может выставить как минимум 20 тысяч боевых звездолетов. Большинство соседей Земли по космосу однозначно не станут связываться с такой зубастой добычей. Остаются еще королевства трилов и композит. Проговорил я задумчиво, и на этот раз у моего первого советника не нашлось, что возразить. «Да, эти два сильных врага представляют для Земли серьезную опасность, и вероятность войны с ними велика, как никогда». Маг-прорицатель тяжело вздохнул и проговорил негромко. «Не говорил это раньше соправитель Камар Лафин, но если не произойдет чего-то экстраординарного, что поменяет расклад сил в галактике, То в день синхронизации пространств над нашей планетой будет висеть объединённая армада композита и трилов. Вероятность такого события составляет сейчас свыше 80% и продолжает расти. А если ваши переговоры с Георгом I провалятся, падение Земли уже не избежать, и для человечества двух планет настанут чёрные времена.